Глава 10 «Так, стоп, я правильно понял. Девушка, которой ты предложил заплатить за ночь, и которая после твоего предложения отхлестала тебя, теперь твоя помощница?» Кира смеётся в голос, даже не стесняясь выражения своих чувств. «Так открыто стебать меня имеет право только друг, никто больше». «Всё именно так», — провожу ладонью по волосам, прикрывая глаза. «Охренеть просто! Поворот у судьбы! Не случайно это! Вот попомни мои слова, Ромыч, и твои действия!» Прищуривается, ожидая от меня словесного фонтана и десятка вариантов. «Пока не знаю». Развожу руками. «Но есть время подумать до послезавтра, когда Артемьев уедет, и мы с ней останемся один на один. И еще я останусь в Самаре до Нового года, уже точно. Ты сам решай, когда улетать». «Не сомневался», — хмыкает, развалившись в кресле. «Недели тебе точно не хватит, чтобы фея изменила своё отношение. Такую обрабатывать дольше придётся». «А, кстати, зачем обрабатывать?» «Не понял. ромч не тупи. Если ты просто девочку в постель решил затащить, чтобы развлечься, — это одно. А вот если намерение другого плана, — это другое». «Я ещё не понял». И сейчас говорю откровенно, пока не понимая, чего я, собственно, хочу от Анюты. Тогда советую тебе, друг, понять скорее. Ты знаешь, отношеньки там всякие не для меня. Свадьба, семья, дети. Именно поэтому мои избранницы чаще всего на одну ночь. Максимум на три, не более. Я и выбираю именно таких, не желающих, как и я, ничего серьёзного и степенного. Но фея твоя — это совсем другое. Девочка нежная, правильная, ранимая, насколько я понял, непрожжённая, как Вероника, будто таран, идущая к своей цели. Ты сломать её можешь, понимаешь? Обложишь со всех сторон настолько, что капитулирует, утонув тебе. А потом умотаешь в столицу, а фея останется с разбитым сердечком и тотальным разочарованием во всех мужчинах. Видел таких, будто снежные королевы, ни хрена их не трогает. в последние четыре дня в философа ударился? Слушаю Киры и удивляюсь глубоким рассуждениям человека, который зачастую только о благополучии собственного члена заботится. А сколько их таких осталось? Как фея. Ну, сколько? Тех, для кого чувства на первом месте. Тех, кто вот так, как она, за предложение денег пощечину вмажет и уйдет с города, поднятой головой. Думаю, немного. Да и тех в наших с тобой кругах не встретишь. Просто не познакомишься. «У нас вон, как Сёмина, такие в большинстве своём. Ради обеспеченной жизни на всё готово. Кирилл рассуждает, а я понимаю, насколько же друг прав. «На все сто. Не поехал бы в Самару, так бы и гнил в этом болоте, окружённый Верониками и такими, как моя сестра. Так что, Ромыч продолжает, ты, прежде чем приступить к решительным действиям, для себя самого реши, что тебе от неё нужно». Если просто развлечься на пару недель, то не трогай. Отступи, шаг назад сделай. Найди такую вот, как я в клубе подцепил, и развлекайся всё то время, что здесь будешь. Ты ей деньги, она секс. Просто и понятно. Я подумаю, — обещаю Киру. Обязательно подумаю. Хотя, скорее всего, всё уже решил. Внутри. Просто пока эта мысль не прижилась во мне, не сформировалась до конца, принятая полностью. Но истина в словах Кира всё же имеется. «Правильные вещи», — говорит, — «серьёзные». С феей так нельзя, как с Вероникой. Просто невозможно растоптать эту золотую девочку и спокойно пойти дальше, не чувствовать и грузений совести. Но и в стороне остаться не представляю возможным, потому как тянет меня к ней. Заманивает янтарный взгляд своей неизвестностью и искренностью, сопротивлением, возможно, но капитуляция близка. «И с отцом поговори», — указывает на меня, смотрит из-под лобья, сопит. «Это зачем?» «Я, конечно, не знаю, насколько выгодного брака желает Яков Сергеевич для тебя, но уточнить необходимо». Это в том случае, конечно, если ты к фее со всеми вытекающими подкатить собираешься. А если нет, то не бери в голову. Только сейчас понимаю, что Кир чемоданы собирает, запихивая многочисленные вещи, которые с собой приволок. Никогда не говори ничего подобного, по крайней мере, мне. Да, с браком подталкивать начал в последние пару лет, но определенных условий не выдвигал. Это лиски прочит в мужья определенных мужиков, сам понимаешь. Простой слесолю удовлетворить запросы сестры не способен, капиталы должны быть. И я даже этот список видел своими глазами. Вот только никто из кандидатов Лизу не заинтересует. Всем по 50 как на подбор. Сразу видно, отец выбирал. Но есть решение проблемы. Ограничат в средствах, сразу замуж выскочит. И я бы, наверное, сестру пожалел в данном случае, если бы не её безобразный и зачастую неразборчивый образ жизни. Каждая вечеринка заканчивается каким-нибудь трэшем, который обязательно потом прилетает в нас же провокационными фотографиями пьяной Лизы, творящей адскую дичь. Отец и под домашний арест дочь закрывал. Вот только попытавшись сбежать из дома на очередную вечеринку, Лиска вывалилась из окна и сломала ногу. Но и тут отец ликовал. Три недели сидела дома, на костылях далеко не допрыгнешь. В общем, Ромыч, ты понял, о чём я толкую. Решай сам. Уже улетаешь? Смеюсь, быстро же другу надоела Самара. Тянет к столичной жизни. Да, но в выходные прискочу. Не расслабляйся. Подмигивает. Я ещё не всё посмотрел. Ромыч. Дела улажу и вернусь, не оставлять же тебя тут одного. Хотя, может, и ни одного. И ещё, ты, если надолго, с ними дом, а то стрёмно как-то фею свою по отелям таскать. Кривится, обводя взглядом шикарный номер. Да и не пойдёт она в отель. Кира, ты так говоришь уверенно, словно за моей спиной с Аней пообщался, и она о своих предпочтениях тебе рассказала по секрету. «Просто я чувствую всех женщин мира. Вот здесь!» Прикладывает ладони к груди, к самому сердцу. «Ага, скорее вот здесь!» Хлопаю ладонью в области паха. «Что вероятнее всего?» Ржом, понимая, что именно тем местом, на которое я указал, Кира и думает в 99 процентах случаев, а вот сердцем в самую последнюю очередь. «Всё, вали уже, на самолёт опоздаешь!» Ещё минут 20 друг носятся по номеру, собирая вещи, и, наконец, уезжает в аэропорт, оставляя меня наедине со своими мыслями. А ведь правильно всё сказал. Каждое слово настолько верно, что придётся с ним считаться. Необходимо для самого себя решить, как именно я воспринимаю для себя Аню. Точно не как временную подружку для развлечений. Один раз я уже повёл себя подобным образом, опрометчиво совершив неверное действие. Опять же, по совету Кира. Теперь только аккуратно и продуманно, словно сапёр, ступающий по минному полю в ожидании спрятанной мины. фей меня боится, как минимум уверенно что он непременно её уволил. Руки трясутся, губы поджаты, а в янтарных глазах лишь страх, тёмный и отталкивающий. Я же стремлюсь увидеть её другой, ликующая улыбка, Солнечный свет, отливающийся в янтаре и спускающиеся водопадом волосы. Продуманный план, чёткие действия и правильный подход позволят мне подобраться к анюте ближе. «Анна!» «Ирка, ты ведьма!» Врываюсь в квартиру прямо с порога, обвиняя подругу во всех смертных грехах. «Ведьма чистой воды! Вот кто за язык тебя тянул?» Почти рыдаю, оседая на диван. «Ань, ты чего?» Подруга таращится на меня во все глаза, совершенно не понимая, по какому поводу обвинения. «О чем ты вчера шутила? Вспоминай». Ирка напрягается, сводит брови в кучу, стараясь припомнить, наверное, весь вчерашний день, и через минуту выдает. «Что было бы весело, если бы хам из клуба оказался Фирсовым твоим новым боссом». замолкает на последнем слове, видимо, понимая все по выражению моего лица. «Да ладно! Не может быть!» «Представляешь? Может!» Скакиваю, наворачивая круги по комнате, готова от негодования что-нибудь разбить вдребезги лишь бы отпустило напряжение. «Это он, Фирсов Роман Яковлевич, тот самый тип, который предлагал провести с ним ночь за деньги и которому я влепила пощечину, даже не предполагая, что это мой новый босс. За что мне это?» Смотрю вверх, словно кто-то может выслушать меня и помочь. «И? Сразу уволил?» Подходит медленно, с осторожностью усаживаясь на диван. «Нет, но это пока. Видимо, ждет, когда артемий улетит, и тогда его уже ничего не остановит». А почему сейчас его что-то останавливает? Он ведь владеет вашей компанией с потрохами, делает что хочет. И я сомневаюсь, что его тормозит прежний босс с отеческой любовью к тебе. Смотрит изпод лба, ожидая моей реакции. Ань, сама подумай. Смотрю на подругу, выравнивая сбившееся дыхание, осмысливая сказанное. Я об этом не подумала. Вот совсем. Права Ирка. Что останавливает? Он ведь сегодня даже осколки помог собрать, искренне, как мне показалось, переживая, что могу пораниться. И просьба его, чтобы не боялась. Не просил бы, если собирается избавиться от меня. Руки обвисают в бессилии повлиять каким-то образом на данную ситуацию. Усаживаюсь рядом с подругой, откидываясь назад. Возможно, только возможно, ты можешь оказаться права. «Мне бы очень хотелось, чтобы ты оказалась права», — еле шепчу. День в напряжении отразился на мне адской головной болью, которая сейчас лупит по вискам, не давая возможности трезво анализировать. «И ты не допускаешь варианта, что ему может быть стыдно за предложенное тебе в клубе? Вот на секундочку представь, что Фирсова терзает угрозение совести». Ирка приподнимается, впиваясь в меня взглядом, будто в душу заглядывает. Читает меня, как открытую книгу. Допускаю. Но вряд ли мы обсудим этот инцидент напрямую. Уверена, каждый из нас хочет забыть тот вечер. А ты действительно хочешь? Хочу забыть его предложение и пощечину, которую ему влепило. А в памяти сохранить сладостный поцелуй с Романом. Терпкий. обескураживающий, нежный. «Ты улыбаешься!» — тычет в меня пальчиком. «Вот и ответ на твой вопрос, Ань. Самый, что ни на есть, правдивый. Ты можешь говорить что угодно, но все эмоции ясно отражаются на твоем лице желанием повторения прикосновений Фирсова». «Ты не так поняла?» Мямлю пытаясь сейчас оправдаться, в первую очередь в своих же глазах. «Все я правильно поняла. Обманывай кого угодно, даже саму себя. Это ничего не решит и не изменит, уверяю». «И что делать?» — сдаюсь обреченно вздыхая. Сползаю медленно по стеночке, полностью выжатая сегодняшним днем, и последующими предположениями развития нашего общения с новым боссом. Для начала понять, Фирсов хоть немного сожалеет о сказанном или совершенно уверен, что поступил правильно. Аня, Тебе всё равно придётся наладить с ним контакт, как ни крути. Выхода нет. Разница лишь в том, насколько близко вы будете контактировать. не насколько Резко поднимаясь начиная скидывать офисную одежду. У него невеста есть? Уже нет. Отрезвляет Ирка, заставляя меня выглянуть из комнаты и впиться в неё взглядом. Именно так. Он расторг помолвку три недели назад и расстался с ней. В интернете посмотрела. Не понимаю, почему мы сразу не догадались его фотографии найти в сети, тогда сегодня ты была бы подготовлена. Ой, дура. И правда, почему? Он человек известный публичный, стоило ведь взять в руки телефон, ввести поисковый запрос и... сразу уволиться, не приходя сегодня в офис. Но я ведь могу написать заявление и завтра? Нет, не завтра. Завтра будем прощаться с Назаром Николаевичем. послезавтра. Решено. Останусь, и всё станет только хуже. Фирсов сегодня был белым и пушистым исключительно в присутствии Артемьева. Но когда мы останемся один на один, он проявит своё истинное лицо, не прикрываясь маской идеального босса. «Хочешь невесту покажу?» Подруга подскакивает, тянет, усаживая меня рядом. На экране телефона мелькают фото красивой, дорогой девушки в потрясающих нарядах длинные тёмные волосы по пояс, приятные черты лица, но пластика всё же заметно, некоторые погрешности откорректировала. Под каждым фото подпись Вероника Сёмина. Множество разных мест, банкетов, приёмов, вечеринок, на которых они присутствовали вместе с Романом. «Интересно, почему он ко мне подошёл? Мы ведь совсем разные, ничего общего, кардинально разные типажи». «Вот у него и спросишь». Ирка показывает язык, весело хохочет. «Пойдём ужинать, я есть хочу. О типажах, фигурах и характерах подумаешь в другое время». «Видимо, снова сегодня не усну», переваривая поток событий дня и мучаясь вопросом. «Что же привлекло во мне Фирсова Романа Яковлевича?»